Два Ху и перспективы на будущее. Ху Фэйцинь, услышав это, почувствовал, как от кончиков пальцев по всему телу прокатилась дрожь, а сердце застучало по лисье часто. «Кто тебя заинтересовал?» – пробормотал он. «Что?» – не понял Лизгары. «Кто тебе нравится? Умин или Ху Фэйцинь?» Ху Вэй поглядел на него так, точно видел перед собой умственно отсталого. «Фэйцинь!» «Я начинаю подозревать, что в детстве тебя уронили головой вниз», – сказал он. «Ничего более идиотского я в жизни не слышал». «Умины Хуфайцинь – это ты. И ты только что спросил меня, заинтересован я в тебе или в тебе? Это одно и то же». «Это вовсе не одно и то же», – сердито возразил Хуфайцинь. «Я тогда был даосом, а теперь я лисоборотень. Ты был болваном, и болваном остался». Фыркнул Лизгоры, и, дотянувшись, щелкнул Хуфейциня по лбу. Хуфейцинь зажал лоб обеими руками, выронив палочку с крысой. «Не знаю, как это бывает у людей», — сказал Лизгары. «Но у демонов...» хм. Он задумчиво поглядел в огонь, поворошил угли палочкой. сноп красных искр взвился в воздух. Хуфейцинь сосредоточенно тер лоб, чтобы избавиться от звона, наполнившего голову после щелчка. «Силы хувы не пожалел». Когда я увидел тебя впервые, я сразу это понял. Что понял? Демоны. Чистопородные демоны, оговорился лис с горы тут же. Не то, что лисы. Лисы непостоянные. У демонов это на всю жизнь. Если им что-то нравится или они что-то ненавидят, то будут чувствовать это до конца своих дней. А живут демоны бесконечно долго, если только их не убить. Так что можно сказать, что их привязанность или неприязнь навеки вечная. Ху Фейцин неуверенно кивнул, а Ху Вэй продолжал: "Когда я тебя увидел, то понял, что ты тот самый на всю жизнь". "Кто?" переспросил Ху Фейцин. Бровь Ху Вэя раздраженно дернулась, но он сдержался. "Что же ты тупишь-то так? Я понял, что ты мой человек на всю жизнь". Ху Фейцин смутился и утюжив воротник возразил: "Думаю, с людьми на всю жизнь плохо заканчивается". "Почему?" удивился Лизгеры. «Не считая того, что ты демон?» «Не считая. Это ведь мир смертных. Люди смертны. Они старятся и умирают». Хм, я бы просто подождал твоего следующего перерождения и нашел бы тебя по запаху твоей ауры. А вообще это чушь. Ты же был бессмертным мастером. Я слышал, что они не старятся и не умирают». «Я умер», – мрачно сказал Хуфэйцинь. «Из-за проклятия. И почему ты не спустился с горы тогда?» цикнул языком лист с горы. Я бы наверняка смог его снять. Я же демон, я разбираюсь в проклятиях. Наверное, потому что я думал, что ты бесстыдник, но не знал, что ты демон. Буркнул Хуфейцин. Хуфей Ху после секундной паузы расхохотался. Действительно. Представляю, что бы ты сделал, если бы узнал, что осквернил тебя не просто человечий бесстыдник, а самый настоящий демон. Думаю, духовный всплеск был бы настолько силен что превратил бы гору в кратер. А у демонов случаются всплески? Углы рта и опустились. Да, негромко сказал он. Случаются. Иначе, чем у даосов. Это как падение в пропасть, только пролетаешь по сто джанов за секунду. болтых и во тьме. Зачастую безвозвратно, лучше не говорить об этом. Хуфайцинь был того же мнения. Он уже пожалел, что спросил. Лучше поговорим о том, что будем делать дальше. Тряхнул головой Хувей. Хорошо. неуверенно отозвался Хуфейцин. Ты съел сердце Даоса, значит теперь ты сможешь совершенствоваться дальше. Додивите хвоста и лисы. Ты наверняка возвысишься до горного духа. Если если я стану горным духом, сбивчиво продолжил Хуфейцин, то у меня должна быть должна быть своя гора. Я читал, что нужно найти гору чтобы стать горным духом. Здесь есть поблизости горы, гора, другая гора». «Зачем тебе уходить?» – удивился Хувей. «Мы с тобой неплохо ладим, я бы даже сказал, дополняем друг друга». «Но два горных духа…» – начал Хуфейцы не осекся. «Два горных духа на одной горе жить не могли, но он ведь только что узнал, что лис с горы вовсе не был горным духом. Он просто жил на Хулишань среди других оборотней. «У меня должна быть своя гора», – упавшим голосом заключил он, – «если я стану горным духом». «Подарю тебе хулишань. просто сказал лис горы. «Когда станешь горным духом, тебе не нужно будет искать себе гору, если я тебе подарю хулишань «Вместе со всеми лисами». Хуфа и едва не сказал, что это сомнительное удовольствие – получить вместе с горой и с оборотней в довесок. «Но для начала тебе нужно стать девятихвостым лисом» напомнил Лис горы. И знаешь, что поможет тебе стать им поскорее? Я не хочу это знать, простонал Цинь, поскольку догадывался, что скажет Хувей дальше. Твоя любимая скверна, объявил Хувей и широко ухмыльнулся. Хуфейцин болезненно подумал, что перспективы на будущее у него весьма скверные.